Глава двадцать седьмая Графиня Ригленз, ранее такая желанная и возбуждающая, теперь короля скорее раздражала. «Еще четыре дня и все. Между нами все будет кончено. Мое место рядом с моим любимым займет законная королева, а я...» С натужным всхлипом Дена слюнявила ухо Лексу, явно надеясь, что тот ее убедит в обратном. Я не знаю, как буду жить без твоих ласк. Хватит тебе и ласк капитана Ортина Эспика, — зло подумал Лекс, которому давно донесли, что гленз наставляет рога своему мужу не только с ним одним. Впрочем, Лекс понимал причину своей злости на любовницу, и она никак не была связана с чрезмерной любвеобильностью графини. О ней он знал и раньше, но не обращал на это внимания. Причина его охлаждения к денье появилась вчера на Большом Королевском приеме. Эта причина была красива настолько, что он раньше не мог себе даже и представить, что такая красота возможна. Причина была одета в удивительное изумрудное платье, облегающее прекрасную фигуру, а когда склонилась перед ним в поклоне, он уловил от нее восхитительный аромат свежих цветов. Под боком шевельнулась графиня, снимая с него свою закинутую ногу. «Ты меня не слушаешь, Лекс!» «Я понимаю, твоя будущая жена величественна, ты будешь с ней счастлив, а мне, видимо, вскоре придется покинуть двор», — она всхлипнула. «Ведь мой муж так и не получил должность в совете. Ах, как он мечтал о ней! Но говорят, что мой король хочет предложить ее старому трухлявому графу Ариттелтону». Лекс не стал напоминать, что старый трухлявый Ариттелтон — лишь на четыре года старше ее шестидесяти трехлетнего мужа. Король вообще устал уже от обоих реглензов, что от двадцатипятилетней Дены, что от ее мужа. Естественно, причины этой усталости были разные. «Я об этом еще думаю, дорогая», — соврал Лекс, решение он уже принял, и это решение было отнюдь не в пользу ее мужа. Он не обижался на Дену за то, что та пыталась его использовать, пользуясь своей близости к нему. Его всегда пытались использовать. Он к этому привык. Так же, как привык и к тому, что все женщины, считающие, что обладают привлекательной внешностью, яростно стремились добиться с ним особой близости». Отец ему однажды сказал, что самки интуитивно ищут себе самого сильного самца, а в королевстве самый сильный самец — это король. Лекс тогда к этим словам отца отнесся скептически, но сам, став королем, убедился в их правоте. Вот только вчера эта убежденность дала серьезную трещину. И ведь викантесса нисколько не играла, он это почувствовал, как почувствовал и ее любопытство к своей персоне. Любопытство, но ничего более. Он словно прочитал ее мысли, в которых ему была дана оценка как обычному мужчине, а не королю. И эта оценка была где-то на уровне не урод, не меньше, но и не больше. Лекс обнаружил, что совсем не слушает, что там ему изливает графиня, и скинул с себя одеяло. «Дена, нам надо вставать», — сказал он, отодвигаясь от графини, и похоже, что навсегда. Больше она в его постель не вернется, и для этого ей вовсе не надо будет ждать его свадьбы. В глазах Ригленз сверкнуло бешенство, но наружу оно не выплеснулось, дурой графиня не была. «Конечно, любимый...» Я понимаю. Вытесанная из гранита фигура вино-разовоевателя давлела над всей обстановкой королевского кабинета. Основатель королевства и правящий королевской династии словно сквозь пять веков грозно смотрел на своих потомков. Некоторые злые языки, правда, утверждали, что уже пару веков королевством правят не его потомки, но такие... Языки, если их ловили, вырезались под корень. «Еще завтра ожидается приезд посла короля Фрагии», — говорил королевский маг и главный советник Дарратий, стоя у окна и хмуро глядя на своего короля. «Вам нужно будет встретиться с ним обязательно до свадьбы, Ваше Величество. Пусть он официально подтвердит» обещания, даваемые их королем вашему будущему тестю. «Ну да, утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья», повторил Лекс странную фразу, которую они с Доратием и герцогом Ре министром двора, услышали вчера от имперского графа, когда сообщили ему, что тот должен внести обещанные им сто тысяч лигров в казну королевства до свадьбы короля и до вручения ему, имперскому графу Ришотеллу, регалий герцога Ресфорца. Решение восстановить герцогство Сфорц не было простым. Скорее, оно было вынужденным, но Лекс теперь считал, что, может, это и весьма неплохой вариант. «Я тоже заметил за этим графом странности, и не только в высказываниях», — сказал маг. «Впрочем, Ришотел — это одна сплошная загадка. Но пока все, что он делал, приносило нам огромную пользу, начиная с той немейской диверсии». Король и его маг уже не один раз обсуждали удивлявшие весь двор известия, приходившие с южных земель Венора. Вручение королевских стягов нынешнему имперскому графу и его дяде, когда-то служившим Лексу офицерами наемников, и отправка их в сепаратийские баронства бывшего герцогства Сфорц, контроль над которыми три года назад взяли в свои руки растинские торговцы, дало результат, неожиданно многократно превзошедший даже самые оптимистичные надежды. «Слишком даже большую пользу», — согласился король. И это настораживает. Понятно, что вчерашние наемники сами бы ничего в таких масштабах сделать не сумели, и гадать не приходится, кто за всем этим стоит. Агния совершенно открыто дала Олегу титул своего графа. Вот только непонятно, что они в тех водах ловят, и почему новый имперский посланник только улыбается и кланяется, но ничего не говорит по существу. «Империя хочет поменять свою политику по отношению к нам?» «Дорати!» Королевский маг словно выпал из разговора с королем, настолько задумчивым он выглядел. «Да, ваше величество!» «Вы правы насчет маркиза Ора Неловина. Слишком странно он себя ведет». Дорати прошел к столу и сел напротив короля. «А насчет Ришотела есть сведения, которым трудно верить...» но которых все больше, что и республиканских торговцев на нашем юге, и нанятый ими известный легион Олег задавил своими силами. Да и в Геронии, говорят, империя лишь в последний момент вмешалась. Может, вам сейчас на охоте найти возможность оставить ненадолго вашу величественную невесту и поговорить с Олегом? Он с сестрой ведь приглашен». Очередной эпитет величественная в адрес его невесты Лекса разозлил. «Я, конечно, поговорю с графом один на один, как только представится возможность. Сам это еще вчера решил. Но ради семьи, Доротий, да хоть ты не называй эту корову величественной. Оставь это слово для публичных высказываний и моих придворных». Злость короля, впрочем, подпитывалась еще и осознанием того факта, что по отношению к принцессе Клемении он был несправедлив. Она была, скорее, крупной, но вполне приятной девушкой, к тому же весьма умной и острой на язык, в чем Лекс уже успел убедиться. Но для не отличающегося богатырским сложением короля – не привыкшего к ответному сарказму в свой адрес, да еще и вынужденного жениться в столь раннем 26-летнем возрасте на навязанной ему по политическим соображениям невесте, принцесса Реглатор в первый же день знакомства стала коровой. «Лекс, я тебя прошу, так никогда не говорить, перешел на «ты» его старый советник. «Будь королем!» «Не тебе с этой коровой спать, словно капризный ребенок», — огрызнулся Лекс. «А с кем ты хочешь?» — разозлился в ответ Дорати. «С будущей герцогессы Эрисфордс? Чему ты удивляешься? Ты думаешь, никто не видел, как ты на нее вчера весь прием пялился? В присутствии своей невесты? Да об этом весь двор уже говорит. Даже мыши подвальные уже в курсе». Лекс против своей воли почувствовал себя неуютно и заёрзал в кресле. «Что? Так заметно было?» «Лекс, мне за тебя стыдно иногда бывает», — огорченно вздохнул маг. «И за себя с Морой. Ведь это мы с ней занимались твоим воспитанием. Только учти, ты играешь с огнем». «Если ты обидишь короля виделия, а, поверь, ему донесут очень быстро, если ты начнешь оскорблять таким поведением его дочь, то последствия будут очень печальными. Ты можешь лишиться трона и головы, или головы и трона. Тут последовательность не имеет значения. Исулий будь осторожен». «Мало того, что мы сейчас нуждаемся в ее брате гораздо больше, чем он в нас, так еще и сама Викантесса, могиня такой силы, что мы с Марнеллией вдвоем против нее не устоим. Случись что? Возьми себя в руки, мальчик мой!» Огромная кавалькада в полсотни благородных всадников во главе с самим королем и полтора десятка карет, в которых находились благородные дамы во главе с самой будущей королевой, переехали в Фесту по восточному мосту, имевшему грустное название «Мост утопленников». Впереди и сзади колонны ехали несколько десятков солдат королевской гвардии – Слуги и рабы к месту охоты уехали заранее, чтобы разбить там шатры и палатки для своих господ и, конечно же, накрыть столы. Охота, посвященная предстоящей свадьбе, должна была состояться только на следующий день, а этот день предназначался больше для прогулки и веселья на лоне природы, и это веселье началось практически сразу же, как отъехали от дворца. К всеобщему изумлению – Новенькая при дворе викантесса Ришотел, ставшая вчера причиной сплетен, вызвавших бурю эмоций не только у благородных дам, но и у кавалеров, мужчины хоть публично и считают сплетничество исключительно женским занятием, в реальной жизни любят этим заниматься гораздо больше. Эта самая викантесса вдруг оказалась в карете с принцессой. При этом клемения ее сама пригласила. Лекс и сам был в огромном изумлении и видел такое же изумление на лицах всех окружающих. Его планы за время этой поездки поближе познакомиться с понравившейся ему девушкой были близки к краху, а то, что корову это устроило ему специально, он не сомневался. Сразу после моста утопленников он, горцуя на своем прекрасном коне маенской породы, подъехал к карете принцессы. «Что вы так обсуждаете, Клемение?» «Рад вас приветствовать, госпожа виконтесса Он постарался напустить на себя равнодушный вид человека, явно выполняющего лишь долг вежливости по отношению к своей невесте. Но при этом не мог не бросать украдкой взгляды на прекрасную виконтессу сидевшую рядом с принцессой и что-то оживленно обсуждавшую, какие-то рисунки на серовато-белой бумаге» еще одним новшеством, пришедшим с южных земель. «Вам это будет неинтересно, Ваше Величество», — ответила Клемения. «Мы обсуждаем наряды». Обе девушки посмотрели на него, как на Дакуку, с нетерпением ожидая, когда же он, наконец, оставит их в покое. Ни разу в своей жизни Лексу не приходилось сталкиваться с таким отношением. Пришлось ударить шпорами коня и унестись в сторону головы колонны — Его свита последовала за ним. Было желание побеседовать с графом Ришотеллом, но тот ехал в стороне от дороги и о чем-то оживленно разговаривал с послом Ходонской империи, и вызвать его было бы недипломатично, подъехать же самому не по статусу. В общем, поездка на охоту, от которой он столь много ожидал, обернулась пустой болтовней с толпой придворных подхалимов, которые ему и во дворце уже надоели. Оставалось надеяться, что дальше будет веселее. Маркиз, нам всегда приятно беседовать с вами. Благодарю. Лег с легким наклоном головы в ответ на низкий поклон Орре Неловина отпустил его с беседы. «Вы тоже торопитесь, граф?» «Нет. До пятого дня декады я совершенно свободен», ответил Ришотел с одной из своих загадочных улыбок. «Тогда у меня есть к вам некоторые вопросы, которые мы не смогли обсудить на большом приеме», сказал Лекс, твердо пообещав себе выяснить, что граф планирует делать в пятый день, теперь уже следующей декады, раз сегодня был шестой, и не будет ли в это время с ним его красавица-сестра. В королевском шатре, больше напоминающем просторный дом с множеством комнат, в главном его отделении, усланном геронийскими коврами, после ухода имперского посла, кроме самого короля и Олега, оставался еще и Доротий. Пока шла беседа с Олегом, в Лексе боролись государь и мужчина. Первому требовалось получить как можно больше информации о делах графа и о нем самом, а второй хотел говорить исключительно о его сестре. Если бы не яростные взгляды, которые временами бросал на него старый маг, то второй бы задавил в лексе первого. Олег же, как иногда казалось королю, просто забавлялся этой беседой не стараясь увиливать от вопросов, задаваемых ему, но отвечал так, что все становилось еще более запутанным. И растинские торговцы больше сами себя своей грызней задушили, и легион Болза, от упоминания которого на доброй четверти континента вздрагивают слишком расслабился и разложился, и геронийские войска трусливые, и все новые товары из его земель — это все хорошо забытое старое, И Викантесса, конечно же, потрясена великолепием короля, а с принцессой Реглатор они просто подружились. Обе любят наряды. Девушки, что с них взять? Самому же Олегу, казалось, от короля ничего и не нужно, кроме одной мелочи, о которой и вспоминать бы не хотелось. Присоединить к герцогству с какие-то болота, где можно охотиться на куликов и уток. «Ты понял, что он нам говорил?» — в задумчивости спросил Лекс у Доротия, когда граф ушел. «Не только что он нам говорил, но и как он говорил». Доротий тяжело поднялся со стула и налил себе полный кубок вина. «За ним огромная сила, и вряд ли это огния». Слишком уж подружески с ним держится на равных этот высокомерный Орро. Тут другое. Может, Кринская империя? Вряд ли тогда Орро. Я не чувствую от него опасности нам, — прервал Лекс. Да и герцогство ему все же нужно. Думаешь, что сильно? Не обольщайся, Лекс. Обошелся бы он и без этого, — «Но ты прав, ему это не помешает. А пятьдесят тысяч лигров за какие-то болота? Меня не оставляет ощущение, что что-то мы упускаем». «Да ты еще с этой улей!» «Лекс, это ведь смешно. Ты ведешь себя, как влюбившийся первый раз в жизни мальчишка. И граф, учти, это заметил». «Так э, насчет пятидесяти тысяч ты считаешь нужно соглашаться?» «Спросил Лекс» тщательно уводя разговор от девушки. «А у тебя есть какие-то сомнения?» — удивился Дорати. «Конечно, брать! Нашу финансовую дыру это не закроет, как и те сто, которые он нам завтра отдаст, но хоть рассчитаемся с банком шитера Но ты от викантесы меня не уводи. Учти, могиню такого могущества иметь союзником — это гораздо лучше, чем любовницей, понимаешь?» Лекс все понимал, не хуже старого мага. Умом. «Но вот ничего не мог с собой поделать!» «Понимаю», — кивнул он. «А с империей что? Ни один имперский посол ни разу ясно ничего не сказал, а маркиз, пожалуй, самый мутный из всех. Доратьи, в отличие от Лекса, давно умел находить скрытые смыслы и подтексты в речах имперских послов». Хадонская империя подозревала империю Аросскую во всем, что происходило в политике государств севернее Венора. Глатарского же короля виделия Маркиз Ниловин, пусть и иносказательно, назвал союзником и агентом Аросса. «Если говорить по-простому, то Агния устами своего посла призывает тебя не верить своему будущему тесте и не идти у него ни в чем на поводу», — пояснил маг. Да я и не собирался, в общем-то. «Это твоя идея, и герцога -сюра. Это вы мне год руки выкручивали». Заметив, как приготовился возмущаться Дороти, Лекс успокаивающе поднял руку. «Да понимаю я. Без помощи виделия нам не только бунтующих владителей к покорности не привести, но и от войны с Тарком и Саароном не отвертеться. Так что можешь быть спокойным». «В постель с этой...» «Я лягу». Лекс уважил старика и не стал использовать оскорбительного эпитета в адрес принцессы. Да и самому уже не хотелось. «Завтра я буду рядом с тобой все время», — предупредил маг. «И смотри, не пытайся от меня далеко удалиться». «Ты чего-то опасаешься?» «Всего, Лекс». «Я опасаюсь всего. Слишком большой клубок интриг закручивается вокруг Венора». «А у тебя даже детей нет!» Последнее предложение макс сказал с укором. «Я бы вообще тебя за пределы дворца не выпускал до свадьбы!» «Но дьяволовой традиции!» Лекс резко проснулся от жуткого женского крика, столкнул с кровати рабыню и, как был в одном из подням, выскочил из шатра». Охрана лагеря со всей скоростью бежала к шатру принцессы. Стали появляться из своих палаток заспанные, ничего не понимающие придворные. — Что там такое случилось? — спросил появившийся из соседнего с Лексом шатра герцог Речезик. Словно в ответ на его слова раздались крики. — Принцессу убили! Лексу хотелось сразу же побежать туда, но даже в случае своей собственной смерти король должен быть королем. Поэтому пришлось возвращаться в шатер, грубо оттолкнув кинувшуюся помогать, но только больше мешавшую рабыню, быстро надеть на себя штаны, ботфорты и рубаху, и только потом побежать к принцессе. Его охрана взяла своего короля в плотное кольцо. В шатре перед входом в спальное пространство стоял бледный, как снег, Дорати. «Что случилось?» — спросил у него запыхавшийся Лекс, И тут обратил внимание на Клемению, которая совершенно живая и здоровая сидела на полу в перепачканном кровью ночном комплекте. Рядом с ней поднималась с колен викантесса Ришоттел, закутанная в большое одеяло, а в стороне стоял одетый в кальсоны и сюртук ее брат. «Она исцелила убитую», — шепотом сказал маг. Mm hmm.